Ку-кудах-тах-тах, раздалось у дупла, И смы глянул в дупло горластый петух. Родненький, родненький, страшно, Откелева кочет, и этот... Да, странно. Родненький, я боюсь. Ну, оставь ты это, оставь, Матрена. А странно, будто не кудах-тах, Будто я вот ух как... Да мы не боимся, и не думаешь ли ты, что то старый лихость на нас напускает ночную? Не трожь старого, он белого хлубка поджидат. Белого голубка ли он ждет или черного ворна, не знаю. Знаю только, что ты я и еще кое-кто у него в сетях. Не трожь старого.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 Райской сладостью ли, Бездной ли адской Приворожила она его голубица. Родненькой, братец, Дай, расстегну я твой ворот, Поцелую белую хруть. Белая хруть, ишь ты, У него на хрути Родимое пятнышко, Будто мышка, мышка, мышка,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 Облако дыма раскурилось в дупле. Или то сон, или то не сон. Но то длится одно краткое мгновение. Но в том мгновение нет ничего. Мира, пространства, времени. И снова вот обозначились в них тела, Будто сверху. Из выводящего к небу отверстия, с темного неба пролили ярко-пунцовые нити, искристые, будто светлую елочную канитель на радость детям. И из этой светлой канители снова возникло человеческое подобие. Дымно сотканные, легкие, немые курятся, осаждаются на своих местах.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 Крадется ли от деревни медведь? Сонные голуби ли от молитв, Расходясь, возвращаются по домам? С митинговых лилистных дач Крадется по заре народ? Слышится только чья-то под нос Распеваемая песнь, Там, где шевелятся ветви орешника, Славное море, священный Байкал, Славный мой парус кафтан дароватый, Эй, паргузин, пошевеливай вал, слышны уж бури раскаты, Верно пополз по кустам каторжанин.